Глава шестнадцатая. Просил же, хороший такой молод, чтобы раз и наркоз на пару суток обеспечен. Удобно? Удобно. А еще практично, бесплатно и, главное, эффективно. Тем более, что я со своими новыми способностями могу даже не бояться переборщить. Кровоизлияния в мозг теперь не страшны, ушибы головного мозга лечатся за пару минут, а трещины в черепе, ну, со временем кости срастутся. «Я в них верю». «Чего не скажешь про полчища скелетов, их кости срастаться не должны». Прорыв оказался комбинированным, и потому в городе выцарился настоящий хаос. Люди носятся из стороны в сторону, не понимая, где прятаться от врага, а сам враг то и дело появляется прямо на улицах, в домах и квартирах. В общем, везде, где только можно появиться. «Не знаю, почему именно мертвецы». Может, потому что здесь когда-то было кладбище, или просто потому что потому. Да и неважно это. Главное, что тут и там постоянно появляются все новые скелеты и прочие некротические твари, а люди так и не успели убраться на безопасное расстояние. Практически сразу образовались локальные очаги сопротивления – Некоторые системщики похватали оружие и заняли оборону в зданиях, но армия мертвых становится все многочисленнее, и их начинают теснить. Я же, пока свободно бегаю по улице, нахожу раненых и при необходимости оттаскиваю их в укрытие, но чаще просто заставляю их убегать самостоятельно. Пот салба уже не просто тек, а заливал глаза, лицо и утекал куда-то дальше, так что пришлось разложить кресло и закинуть один кристалл света в специальный отсек. Энергия тут же прокатилась волной по телу, головная боль резко прошла, и потому я пнул лежащего рядом бедолагу с рассеченным бедром. «Встань и иди!» — повелел ему, передав через пинок крохотное исцеление. «Магия плюс один». «Вот, уже второй раз за вечер. Ничего такая тренировочка, но и я далеко не вечен. А светящиеся глаза и кожа как бы намекают на то, что рано или поздно придется прекратить пополнение энергии за счет кристаллов». «Примите же свою смерть!» Опять где-то вдалеке заорал сиплым голосом какой-то лич, а после его коронной фразы последовала серия взрывов и в лицо ударил ледяной ветер. «Да уж, на соседней улице сейчас творится что-то явно не моего уровня. Сходить, что ли, посмотреть?» «Хотя на этой улице тоже весело. Только отсюда можно увидеть пару десятков скелетов с мечами и одну костяную гончую». Вроде бы и так называют монстра, что прямо сейчас пытается сожрать орущего мужика в латах. Зубы двухметровой твари пока еще не смогли прокусить толстую усиленную сталь, но уже вот-вот монстр переключится на остальных бегущих мимо беззащитных людей. Эх, придется вставать и что-то делать. Остальными скелетами смогут заняться прохожие, а вот костяную собаку-переростка здесь останавливать явно некому. Только сложил свое кресло и направился к месту побоища, как монстр посмотрел в сторону и резко рванул к беспомощно буксующему на поваленном столбе лимузину. Эту консервную банку вскрыть оказалось куда проще, так что вскоре в сторону отлетела дверь и... «Я барон Ростовчин!» Псина отлетела в стену соседнего здания, а из машины вышел пузатый коренастый мужик со сверкающим молотом в руках. «Будет еще какая-то нечисть портить мне машину!» Фыркнул он и спокойно поковылял прочь, совершенно забыв про монстра. «Мужик, ты бы хоть добил, тварь!» Возмущенно крикнул я. «Еще раз мужиком назовешь, и я тебя, плебея, в асфальт закатаю!» Бросил он мне, тогда как монстр к этому времени поднялся на ноги и направился к следующей жертве. Вот только это ни капли не волновало барона. «Он все видел, но ему не было дела до безопасности простолюдинов. Главное, что на него больше никто не нападает. А что я могу сделать? Дать по морде барону? Ну так он и правда меня снесет одним ударом, после которого я имею все шансы даже не успеть восстановиться. Ясное сознание позволяет лечить себя даже будучи в отключке, но если мне снесут голову, смогу ли я мыслить так же ясно?» Может, система права, и мое дело только лечить? Какой смысл постоянно лезть в драку, когда у меня для этого нет ни таланта, ни каких-то особых атакующих навыков? Костяная гончая тем временем подошла к лежащей на мостовой женщине и довольно зарычала, уже ощущая, как зубы вопьются в мягкую теплую плоть. Женщина убежать не могла, так как вокруг монстра уже образовалась ледяная корка, и ее одежда попросту примерзла, потому ей оставалось только смотреть в холодные, голубоватые светящиеся глаза. «Вот почему мне постоянно приходится лезть в драку. Никто другой почему-то не лезет, так что остается выполнять всю работу самому». В качестве оружия взял первый попавшийся под руку камень и, что есть силы, бросил его в монстра. Попал. Причем прямо по голове. Вот только гончая даже носом не повела, так и продолжила медленно приближаться к своей жертве. «Еще камень, еще!» «Бесполезно. Такими атаками тварь не пронять». Посмотрел по сторонам и заметил лежащий на земле полицейский пистолет – Остался от того везунчика, которому я совсем недавно провел простую операцию. Почему везунчик? Ну так он после попадания ледяной глыбы только селезенку надорвал, потому мне хватило энергии быстро заштопать повреждения. Грудина оказалась довольно прочной, все-таки она выдержала основной удар и поразила селезенку уже осколками. В общем, жить будет. Может быть, даже больше нескольких часов. Главное, он так и не нашел свой отброшенный ледяным взрывом пистолет, а мне это оружие будет как раз кстати. Не знаю, сколько там патронов, но я этим хотя бы умею пользоваться. Патрон должен быть в патроннике, предохранитель тоже вряд ли включен, так что просто направил оружие и нажал на спуск. Вот стоило предупредить, что отдача у местного оружия совсем другая, в несколько раз сильнее, чем у нашего родного огнестрела. Пистолет чуть не вырвало из рук, но следующий выстрел я произвел уже через секунду. Пуля врезалась в прочный череп монстра и оставила там зияющую дыру, из которой тут же потянулась тонкая, искрящаяся струйка энергии льда вперемешку с черными миазмами смерти. Гончая сразу забыла о своей жертве и рванула на меня, а я так и жал на спусковой крючок, пока не послышались щелчки. Все, патронов не хватило. «Ложись!» Лишь краем уха услышал крик и сразу рухнул на землю, пропуская монстра над собой. Послышался какой-то грохот, лязг металла, треск костей, и улицу осветило вспышкой магии. А когда пыль рассеялась, я увидел молодого мужчину с огромным мечом в левой руке и... без другой руки. Правую, судя по висящим ошметкам, оторвало, и сейчас по безупречному стильному костюму стекают ручейки крови. «Живой?» — усмехнулся он. «Прошу прощения, но подать руку и помочь подняться сегодня не смогу». «Уровень плюс один, уровень плюс один, реакция плюс один». Перед глазами высыпала простыня текста, так что не сразу отреагировал на его слова. «Система. А что там про дополнительный навык малого исцеления? Описание не придумала, просто поставила перед фактом». «Зато можешь просто подать руку». Пожал я плечами и поднялся на ноги. «Осталось только её найти, но как найду, обязательно пожму в благодарность за спасение». не сдержал смех бледноватый на вид мужчина. «Неплохо. Уважаю, чёрный юмор. Ты как, не пострадал?» «Уйти сможешь? Если получится, помоги остальным. А я пока...» «А ты пока присядешь на это кресло. Я разложил свой артефакт перед ним. И дашь мне немного над тобой поработать. Незнакомец явно силен, но мне не составило труда усадить его в кресло. Руку ему оторвало по самый локоть, так что уже через пару минут он имеет все шансы попросту истечь кровью» потому быстро наложил на плечо жгут и принялся ковыряться в том, что осталось от руки. Искра помогла прижечь небольшие сосуды, затем взялся за лучевую и локтевую артерии. «Так, стоп!» — посмотрел на бледного и мокрого отпута бедолагу. «Да точно! Обезболивающее ведь так и не завезли!» «Прошу прощения, а руку точно не найти? Может, пробегусь немного и все-таки найдется где-то?» «Её заморозили и сожрали», — отмахнулся он. «Я, конечно, прошу прощения, но можно немного побыстрее. Очень уж неприятные ощущения, да и монстров вокруг хватает, могут появиться в любой момент». «Тогда терпи», — вздохнул я и принялся за работу. Быстро запаял основные сосуды, обрезал лишние лохмотья. Кость оторвала почти по самый локтевой сустав, так что сформировать культю не составило труда. Как же все-таки удобно работать без швов и сразу спаивать ткани при помощи целительской энергии. Для этого выучил одно простое заклинание, концентрируя энергию на кончике пальца. А главное, можно не бояться инфекции. Уже проверял, ни разу после такого лечения не пришлось применять антибиотики. Хотя в нестерильной среде приходится тратить чуть больше энергии. Вот, собственно, и все. Вытер об себя окровавленные руки, ведь одежду все равно придется выбрасывать. Я этого не забуду. Он протянул мне левую руку для рукопожатия, и только сейчас у него над головой загорелась системная иконка. Имя — Георгий Аксаков. Титул — граф. Сорт — 1 Уровень — 83. Вот такой, значит, Жора получился. А ведь так с виду и не скажешь, что это настоящий первосортный граф. Причем на фоне других аристократов я бы смело назвал его первосортным. Все-таки нельзя грести всех под одну гребенку. Есть и среди так называемых аристократов настоящие люди. Георгий тем временем умчался куда-то прочь, свернул за угол, и оттуда снова засверкали вспышки, и послышался лязг его длинного меча. Пока он сидел, я незаметно подложил кристалл света в контейнер, чтобы немного подзарядить его. Энергия ему еще пригодится, ведь прорыв пока никуда не делся, и монстры все так же продолжают появляться на улицах города». Утащил еще несколько раненых бедолаг и спрятал их в ближайшем здании, затем поставил на ногу какого-то системщика, и на этом силы начали окончательно покидать меня. «Эх, ладно, никто ведь не умрет, если я немного отдохну. Пусть здесь довольно опасно, но если сделаю еще шаг, попросту рухну на землю» потому выбрал себе укромное местечко за мусорным баком, разложил кресло и устало грохнулся в него, тут же погрузившись в медитативный восстановительный сон. Пусть эти скелеты ходят вокруг сколько им захочется, убежать в таком состоянии все равно не смогу. Хотя бы пять минуточек сна для меня сейчас жизненно необходимы. «Ты не сыты! шикнул Валера своему младшему товарищу. «Чего ты опять трясешься? В первый раз, что ли, это делаем?» «Просто обычно как-то не так, а сейчас вон оно как!» — развел руками щуплый мужичок лет сорока. «Может, ну его, Валер?» «Лучше момента уже не представится, надо именно сейчас!» — возмутился первый. «Ну, пошли!» С этими словами он выбежал на улицу и почти сразу заскочил в первую попавшуюся дверь подъезда. Правда, там было довольно многолюдно, так что он с товарищем побежал дальше. Так двое завулдык открывали все двери подряд до тех пор, пока не нашелся совершенно пустой магазин одежды. — Вот оно! Налетай! — радостно воскликнул Валера и начал хватать с полок все, что только понравится. «Теперь заживем! Иди по кассу открывай, а я в примерочную!» «Кассу уже утащили, Валер!» — вздохнул второй. «А можно я тоже тогда приоденусь?» «Ладно, только быстро!» Буквально минут пять у двух товарищей ушло на переодевание, затем еще пять и еще. Хотелось подобрать подходящий комплект одежды, а лучше сразу несколько. Все-таки магазин этот явно не дешевый. «Теперь Купить что-то подобное не получится даже при большом желании. И вот, минут через двадцать, из дверей вышли уже совсем не те забулдыги, а два уважаемых человека. Ладно, один получился чуть более уважаемым, чем второй. На хрена ты малиновый пиджак напялил?» — мотал головой Валера. «Еще и сапоги эти кожаные, белые штаны. Мог выбрать что-то не такое яркое?» «На себя посмотри!» — возмутился его товарищ, указывая на легкую куртку из ярко-зеленой крокодиловой кожи, такие же туфли, пышную шляпу с пером павлина и ярко-красные кожаные штаны. «Ничего ты не понимаешь в высокой моде!» — отмахнулся Валерий и направился к следующему магазину, внимательно поглядывая по сторонам. Так не прошло много времени, и двое совершенно нищих мужичков превратились в обеспеченных уважаемых персон. По крайней мере, им самим так казалось. Ведь люди в такой одежде, с сигарами в зубах, с дорогими портфелями в руках, не могут быть неуважаемыми. «И это только начало! Думаешь, этот прорыв быстро закроют? Как бы не так!» Валера светился от счастья, ведь он даже не мог представить, что быть мародером может быть настолько выгодно. В прошлый раз, когда в городе открывался прорыв, ему удалось украсть недоеденную шаурму и допить за кем-то сладкую газировку. Зато в этот раз шаурма точно была нетронутой, и газировку он наливал сам из специального крана. «Валер, может, все-таки пойдем уже, а?» «Пора остановиться, а то нас ведь могут заметить!» Снова загундел трусливый товарищ. «Все, ладно, зайдем еще в пару мест, потом еще в пару...» Потирал ладони его друг. «О, смотри!» Он указал куда-то в сторону переулка. «Там пацан какой-то спит. А ну, пойдем спросим, что у него есть». «Ладно, последний и все!» Вздохнул тот. Некоторое время они разглядывали уснувшего прямо в шикарном кресле парня, затем Валера легонько ткнул его в плечо, но даже так тот не проснулся, и потому можно не беспокоиться. «Так, времени у нас мало и дел не в проворот, так что берем телефон, потом выдернем из-под него кресло и идем дальше», поторопил товарища Валера, а сам принялся шарить по карманам спящего паренька. «Что? Эй, отпусти!» Спящий парень резко схватил двоих за руки и открыл сверкающие белыми огоньками глаза. «Мародеры!» — тихо проговорил он. «А вы знаете, что в аду для мародеров есть отдельный кипящий котел?» «С водой? Смолой?» — испуганно пролепетал Валера. «С маслом?» «Нет, падла!» Оскалился парень, и по рукам пробежались всполохи зеленой энергии. Эти гниды должны наполнить свой котел сами. Не дали толком поспать, сволочи. Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы вот так цинично наживаться на чужом горе. Город в опасности, жители в страхе бегут, а по улицам расхаживают ледяные мертвецы. Помогите ближнему спастись, найдите укрытие и принимайте туда выживших». Но нет, вместо этого нашлись особо наглые личности, которые увидели в этом возможность нажиться. Вот и пусть теперь лечатся, как хотят. Наказание они получили, а что с ними будет дальше, мне уже не важно. Как они справятся с бушующей микрофлорой кишечника, которую я напитал ударной дозой целительской энергии, меня не касается. Ладно, даже тех 20 минут возлежания на кресле хватило, чтобы немного прийти в себя. Система пока еще не оповестила о завершении задания, да и без этого видно, что прорыв до сих пор не закрыт. Постепенно сердце внедряется в этот мир, создавая комфортную для себя обстановку, потому температура воздуха снизилась градусов до 10, и с каждой минутой становится только холодней. Если ничего не предпринять, мертвецов здесь будет только больше, появятся действительно сильные монстры, а добрая часть города обратится в ледяную пустошь. По идее, меня с этим городом ничего не связывает, можно просто махнуть рукой, подлечить еще несколько бедолаг и, если на этом закончатся силы, просто уйти прочь. Потом перееду в более оживленную местность, обживусь там, куплю недвижимость и проведу тихую, спокойную жизнь, работая целителем. В прошлой жизни я об этом мог только мечтать. Но теперь, если вот так сдаваться перед монстрами, рано или поздно они победят. Сдашь один город, они придут в следующий, и так со временем все люди собьются в одну маленькую кучку, которую раздавит один самый сильный монстр. Не знаю, как тут принято, и, может быть, иногда логичнее было бы отступить, но я так делать не намерен. Молодец! Новое неожиданное задание. Награда вариативна. Сложность. Даже я не особо верю, что справишься. И это я пытаюсь быть оптимистичной. Описание. Не знаю как, но ты должен уничтожить сердце прорыва любыми методами и средствами до его окончательного формирования. Можно и после, но тогда точно не получится.